Эпилог. Часть первая. Серая Нева текла под розово-прозрачным небом, в русле из гранита, текла, как 200-300 лет назад. У дворцовому мосту прогуливались парочки, кидая взгляды на сумбурный барочный Эрмитаж. Клима могла бы стоять здесь часами, щурясь, углядывая столб шпиль Петропавловки, столб свинцовую воду, задыхаясь от немыслимой красоты. Она ждала спокойно. Даже лучше, если можно подольше постоять здесь, у парапета. Она поехала сюда прямо с занятий. В нормальные предприятия и профшколы устраивают небольшие каникулы в этом межпраздничном промежутке. А тоже почти отсчёт шел в вяло празднуюемый день солидарности трудящихся, до 7 мая, дня основания СНК. А некоторые особенно здесь, в России, ещё добавляют к этому 9-е День Победы над фашизмом. Короче, уже почти канувший в глубины истории. На школа КБ работает всегда. Вот и сегодня, 4-го в пятницу, у них были нормальные занятия. Введение в технику наложенной личности. Лей Ли уже могла говорить об этом совершенно спокойно. После года психологической реабилитации она многое могла рассказать об этом и знала, что подготовит курсантов лучше. чем кто или мы другой. Даже жаль, что она не останется здесь и не будет дальше вот так же спокойно препонавать, возиться с такими ещё юными, глупыми, хотя и уже обладающими боевым опытом, ребятишками. Видны из зимней канавки на него выскочили несколько шумных пёстрых моторок. Завели моду гоняться практически на одной дощечке с вимпелом на носу и мощным мотором. Всё державное величие к чертям. В тучах брызг, с музыкой и визгом лодочники неслись под мост. Ли улыбнулась. И тот же почуяв затылка маждаемая, обернулась к мосту. Она не сразу узнала Рэя. В субмире он вечно натягивал виртуальные образы, а вживую в последний раз встречались почти 4 года назад. Ли подняла руку и помахала. Рэй ответил на приветствие. Он здорово изменился, стал крупнее и, кажется, даже выше ростом. Движения неторопливые, спокойные, вид уверенный. Одет по моде: серебристые флейки, фиолетовый короткий плащ с стоячим воротником. Подошёл Обняули, знак приветствия, как старую подругу. Чёрт возьми, подумала Ли, краснея. Кажется, он начинает мне нравиться, этот болван. Кто бы мог подумать 5 лет назад. Ждёммо? спросил он. Ли кивнула. Она сообщила, что будет позже. Но поезд опоздал из-за экзаменов, задерживается. Из Пензы поезд доходит только раз в 2 часа. Так она прямо сегодня экзамен сдавала? У тебялся Рей. Да, последний. Но она уже прошла. Будет теперь учиться на саувера. Я думала, она пошла в военное. Ей же вроде так служить понравилось. Она и пошла на военного саувера. Выхаживать раненых, оказывать там помощь в боевых действиях и всё такое. А, вон она как. Мы с ней редко общаемся, вздохнула Рей. Гляну на Неву. Красиво тут у вас. Знаешь, я ведь раньше никогда не бывал в Санкт-Петербурге и вообще в России. В каком ещё на хрен Петербурге? удивилась Ли. Так ведь когда я молодым был, до этого ещё, до того, как умереть первый раз, здесь был как раз Санкт-Петербург. Ну, скажешь, а то было-то не больше трёх десятков лет. Хотя я точно не знаю даже, когда его переименовали обратно. Подожди. Лиза сосредоточилась, учитывая информацию с кома, прилеплённого за ухом в виде наклейки. Ага, на самом деле только в 2054. -м. А он идёт мог, кстати. Мо шла уже в курсантской форме. Белые зубы сияли, как жемчуг на чёрном лице. Форма ей шла, мо выглядела подтянутой, неотразимо симпатичной. Увидев друзей, она первым делом кинулась на шею Ли и звонко чмокнула её в щёку. Он также пылко обнял Арею и Рейни удержался, чтобы не стиснуть тонкую талию по в крепких объятиях. Ну, куда идём? весело спросила Мо. Ко мне, ответила Ли. Только не пугайтесь, там уже полно народу. Но у нас просторная квартира. Дали на самом деле в качестве премии. Так что места всем хватит. Сейчас идём на метро и в озерки. Город захватил их. на гоголосом говором, пёстрыми одеждами, фейерверками, древними прекрасными зданиями, музыкой и танцами по проспекту, диковинами вроде удивительно красивых собак или ребятишек, балансирующих на моноциклах. Но это объясняло лишь ещё затишье. Город лишь готовился к завтрашнему веселью. Так сложилось, что День остика стал главным праздником года. У нас в Нижнем тоже круто, сказал Рей. Но, пожалуй, здесь интереснее. Питер всегда был культурной столицей, надменно заметила Ли. Рей фыркнул. Питер. Хм. Не смутилась. По правде сказать, у этого города, наверное, всегда будет два имени, и два лица, и две стороны. Это самый странный город на свете и самый красивый. А я вот читала, что от концепции столицы и выстыка отказались не просто так, поставила Мо. Да, конечно, согласилась Ли. Теперь у нас нет столиц. Любой город и даже городок это столица везде кипит жизнь. Везде по-своему красиво и интересно. У нас в Пензе даже красивее. Потратично добавила мо. У нас такие красивые цветовые полотнища вдоль проспекта Ленина. Я покажу тебе в суммире потом закачаешься. Кузине, наверное, тоже хорошо теперь. Задумалась ли. Мы хотели с девчонками туда съездить летом, посмотреть, как школа, как всё остальное. Но всё-таки я очень полюбила Ленинград. Лишь в метро им удалось поговорить спокойно. На прекрасной старинной станции, отлично отреставрированной, они дождались очередного вагончика, расселись у круглого стола. Вагончик сорвался с места, набирая скорость. Никакие звуки не проникали сквозь плотный купол, намертво прироши керамики вагона, лишь редкие лёгкие толчки намекание туннеля за прозрачным куполом. напоминали о том, что вагон движется с огромной скоростью. Минут 20 от центра ехать. На остановках он всё равно тормозит из-за других поездов. Пояснила Ли. Архаика фыркнула ему. У нас в Пензе такой фигни нет. У нас общественные флайеры и авто село спокойно доехал куда нужно. Ну а вот здесь решили восстановить метро. Это тоже памятник старины. Дочащалась Ли. И вообще, лучше расскажите о себе. Ой, давай ты. Как учёба? Я удивилась, когда ты пошёл на программирование. Мне казалось, где ты, и где техника. Думала, может, ты начнёшь историю изучать. Тебя же раньше часто в качестве консультанта привлекали. Ты в историческом факультете чуть не ночевал. Да достали меня историки эти. рыхнул рукой. Правда, сначала было лесно. Знаешь, когда меня оживили там в Германии, я удивлялся, что не нужен никому. Никому будто не интересно, что было 80 лет назад. А тут интересно всем, даже слишком. А я ведь много рассказать не могу, кто я был тогда. Так, богатый прожигатель жизни, дурак дураком. Работу я нашёл быстро, меня пригласили. Ребята настраивали автопереводчики. Но ну, а я же не просто хорошо знаю немецкий и английский, я носитель языка, знаю сленги разные. Сначала скучновато было. А потом я с се ней познакомился, подружился, стал в работу вникать. Знаешь, прикольно машину чему-то учить. У неё психология интересная у машины. Так я с год проработал, мне стало интересно, как вообще коды пишут, как это всё работает. Ну вот и поступил на программирование. Школьное образование у меня признали, кое-что правда пришлось досдать. Вот это да. Задумчиво произнесла Али. Знаешь, я совсем от тебя такого не ожидал. Как же так получилось? Раньше тебя совсем ничего не интересовало. Я раньше один был, подумав, ответил Рэй. Понимаешь, с утра до вечера только один вопрос в голове: чего ты, Рэй, хочешь? Чем бы ещё тебе таким заняться? Чего бы ещё сожрать такого или посмотреть? А тут как-то вокруг тебя все ещё делом заняты и радуются, когда что-то получается, и сидят начальни, когда не получается. И ты просто заражаешься этим, просто уже не можешь по-другому. Домой придёшь, там общение с теми же ребятами, через субмир или так встречаемся. Я здесь никогда не бываю один. Ну, только если захочется, то можно, конечно. Он хлопнул ладонью по столику. Лючок в середине открылся. Рай перебрал кнопки и вынул из отверстия пластиковую бутылочку Невского. Ух ты, класс, я тоже хочу, захлопала в ладоши Мо. Выбирай. Африканка вытащила из люка клюквенный морс. Ли предпочла обычную воду. Так ты теперь занимаешься лингвистическим программированием? Лингвопрограммой? Ты ведь уже получается на третьем курсе. Уже есть специализация? Нет, не лингво. Рай поматал головой. У меня тут новое маленькое образовалось. Короче, занялся я диагностикой. Почти случайно. Вообще-то сначала меня заинтересовали и скины. Полтора века их создают, и всё никак. Уже вроде бы на квантовых компьютерах должно всё получиться. И мощности давно превосходят человеческий мозг, а интеллекта нет, личности нет. Может, это и невозможно? Это многих интересует на самом деле. Но это попса. Когда начинаешь углубляться в вопрос, понимаешь, что это и ерунда. Есть много проблем чисто специальных, которые очень интересно решить. Возможен и скин, невозможен и скин. Это всё для фантастов. Пусть они интерактивки пишут на тему страдающих, бесправных роботов или парабошения человечества и скином. Я отлёкся. Словом, попалась мне проблема медицинских диагностеров. Там как раз очень близко кисну. Домыщая медицина должна быть, но учить её очень сложно. Вот уже с год с этим занимаюсь, уже всю медицину изучил. С врачом одним подружился. Рэй вдруг слегка покраснел, и это не укрылось анбудительной ли. С врачицей, уточнила она. Рэмхнул рукой, провёл по наручному кому пальцем. В воздухе возникла проекция, голофигура в рамке. Девушка была симпатичная, в веснушках, с копной буйных рыжих волос. Ника. Она мне помогала, ну и живём в одной комнате, короче, уже 3 месяца. Хотела её с собой взять, но у нас тут сейчас симпозиум на Таймыре. Словом, жизнь у тебя кипит ключом. А Ливея соло улыбалась, повернулась к мо Ну, а ты как? Я, ну ты знаешь же. Проверить на лагере мой рей задержались на несколько месяцев, гораздо дольше, чем Ли. Ли, собственно, сразу увезли в Ленинград и проверяли уже там, одновременно с рапортами начальству о том, что я ей удалось разведать. А вот Мойрею пришлось пострадать: допросы, глубинное сканирование на ментоскопе. Но наконец Моу выпустили. Ей предложили на выбор места в нескольких школах-коммунах. Ведь у неё не было даже школьного образования. Да ей было всего 16 лет. мо выбрала единственное место в России в Пензе, так как в России жила Ли, единственный знакомый ей человек во всей СТК. Правда, с Ли они с тех пор почти не виделись. Некогда было. В школе коммуниума умо сразу появилась целая толпа близких родных друзей и подруг. Через 3 года она получила школьный аттестат и ушла служить. Теперь после армии поступила в военное училище на отделение сальверологии. Я знаю, но мне интересно, как там у тебя с семьёй. Ты ведь всё пыталась с ними связаться. Мы как-то не говорили об этом. Мне ответили из Миссии, сказала мама. Разве я не говорила? Либо покачала головой, мол вздохнула. Мать умерла, но братья и сёстры живы, живут всё там же. Но как их забрать, я пока не представляю. Я вообще не понимаю, теперь почему они не бегут в Грецию ту же. Там же лазерная завеса, там сложнее. предполагали. Мы-то когда бежали, знали график отключений. Кира знал. Но ну и потом у нас рассказывают всё время, что в Стика какой-то ад. Точно, засмеялся Рей. Холодная зона. Когда я впервые увидел карту современного мира, мне объяснили, что в холодной зоне вообще не осталось людей. Потом оказалось, что там есть какие-то террористы и концлагеря, потом, что даже есть тоталитарное государство. Если бы я знал правду. Да что там? Если бы мы все знали правду. Многие федерации, может, и не захотели бы сюда, пожала плечами мо. Те, кто что-то зарабатывает или думает, что со временем заработает больше. Там же свобода, индивидуализм, покупай, что хочешь. Все надеются разбогатеть, мечтают, так всю жизнь и промечтают. Элмира от базис с гражданами, но за той надеждой. Дверь вагончика раскрылась и приятный голос сообщил о прибытии в Озерки. Здесь осталось совсем мало старых зданий, построенных при Первом Союзе и после него. И все они были отремонтированы и сверкали разноцветными фасадами. Большая часть высотных домов была снесена ударными волнами от недлёких взрывов. Заражённая зона располагалась не так уж далеко отсюда. Теперь все спальные районы бывшего Петербурга были полностью перестроены или находились в процессе перестройки. Они миновали зеркальную стену районного дворца культуры легла она на себя и удовлетворилась собственным видом. Подтянутая, стройная молодая женщина в военной форме со значком КБР на работу полагалось являться в форме. Уже слишком утрошшие светлые волосы, молодое симпатичное лицо с большими серыми глазами. Морядом с ней смотрелось контрастом совершенно чёрные волосы, чёрная кожа и та же военная форма. Врач опять рассказывал о диагностических машинах и размахивал при этом руками. После того, как доклад Ли был принят и проверен, её направили на реабилитацию. После наложения искусственной личности реабилитацию проходили особенно долго. Потом был орден Ленина, принятый из рук самой Марии Долорес Агилар, одной из членов главного ведущего коллектива Всемирного СДК, одной из трёх в настоящее время главных людей на планете. А к этому ордену прилагалась и внеочередная квартира в городе по её собственному выбору. ли с удовольствием выбрала бы Кузин, но работать в ближайшее время ей предстояло в Ленинграде. Ей дали непривычно просторную трёхкомнатную квартиру в новостройке в Озерках. Само здание представляло собой целый микрорайон. По краям вздымались жилые башни, соединённые висячими переходами. В центре шардере располагались общественные помещения. В цокольных постройках, в весёлых пёстрых домиках, ютились распределители, детский сад, начальная школа, поликлиника, и общественные прачечные и кухни и прочие необходимые учреждения. Лив вместе с гостями вошла в шарцокольный этаж, составленный из множества прозрачных блестящих граней. Мовыс ещё нахнуло. Колле бил высокий цветной фонтан, окружённый зимним садом. Рядом на детской площадке играли ребятишки, лазая по сложной верёвочной конструкции и ныряя в искусственные пещеры. В центре холла лифтовый ствол безшумно и мягко один из лифтов поднял их на восьмой этаж, где жила Ли. От лифтовой шахты на восемь кабин лучами разбегались длинные коридоры. За ними виднелись полупрозрачные двери квартир. Дверь распахнулась, и два Ли приблизилась к ней. Из квартиры вылетела пушистая белая собачонка. "Тим назад", закричала женщина с густыми каштановыми волосами. Шпит послушно побежал к ней. Из -за угла застенчиво выглядывал черноволосый мальчик лет 4. Не пугайтесь, сказала Лий гостям. У меня тут целое общежитие. Понаехали, как будто Ленинград резиновый. Сколько можно тебя ждать, Лийка, воскликнула хозяйка шпица. Мы уже голодные, как звери. Так еле бы. Не пугайтесь, это вот мой и рей. Я их привезла из ВТРА. У них внутри сплошь гнусные пережитки капитализма, но они постараются вести себя прилично. Ну спасибо, Лий, буркнула мов, входя в прихожую. Квартира в новом доме впечатляла. Высокий потолок, просторная, залитая белым светом прихожая с множеством зеркал, пять дверей: комнаты, кухню и коридорчик с туалетными комнатами. Вошли в гостиную, необъятную пятиугольную почему-то комнату с голографической стеной, словно обрывающейся в простор синих уральских гор, с распахнутой дверью на широкий балкон с тёмнозеркальным покрытием пола. Подумана небрежно разбросанная мебелью в синих тонах. В центре располагался богато накрытый стол. Темноволосая женщина восточного вида обняла Ли. Ну наконец-то. Это у вас перед праздником такая ударная вахта. Да ладно, сама ты и в праздники работаешь, ответила Ли. Да уж. Даже этот отпуск едва не сорвался, согласилась Гуля. А где Сергей? Пошёл младшую укладывать. Кстати, Калюня, тебе тоже пора спать, прикликнула Гуля на четырёхлетнего сына. Тотскуксялся то и быстро ускользнул с материнских глаз подальше. Шикарно тут у тебя, признала Мо, и уселась за стол. Ей вдруг вспомнилась мать, с какой надёжной Ли привезла её в эту новую квартиру. До сих пор в материнских глазах Ли была дурочкой наивной, не знающей жизни и не умеющей жить, неудачницей, которая только и делает, что рискует жизнью ради других, в то время как другие за её счёт устраиваются. Может быть, эта квартира пусть и дают квартиру не в собственность, а ведь всё равно в пожизненное пользование. Победит мать в том, что Ли в жизни всё-таки состоялась как личность, что она пользуется признанием в обществе. В первый момент мать и вправду впечатлилась. Она даже сказала: "Молодец, доченька". Чего Ли никак не ожидал. Но правда, мать от чего-то помурчнела, была в плохом настроении, и через пару дней устроила настоящий скандал, как в детстве с криками А кто тебе дал всё это? Кто тебя родил, кто тебя воспитывал, кто тебя сделал такой умный? Скандалев мать уехала. И с тех пор Лесней ни разу не общалась. Ты чего, Лика? Гуля обняла её за плечи, меж бровями развечится залегла складочек. Помнилось что-то плохое? Тихо спросила Гуля. Литя тяжело вздохнула. Наверное, Гуля воображает себе, что Ли переживает военные травмы, взрывы, побег из хабы. полёт на разбитом геликоптере, опасные будни развеячится, да хотя бы армейские старые воспоминания. Вот только всё это она уже отработала во время реабилитации. С этим психологи поработали. Это для Ли Трентрава. Стыдно сказать, по какому поводу она переживает на самом деле. Всё нормально, сказала она, стаскивая руку Гули с плеча. Давайте жрать уже наконец. Зовите Иренатика и Сергея, где они? Машка, твоя собака спёрла колбасу, обрати внимание. На столе было всё, чего душа пожелает. Но никто с готовкой не возился, почти всё принесли снизу из домовой кухни. Пироги с капустой и грибами, дымящийся осём гусуши. Это для Рената, он любит. Картофель запечённый с травами, салаты. И только плов, настоящий казахский плов в чугунке на почётном месте в центре стола приготовила сама Гуля. Сергей, который наконец вырвался из спальни, усыпив дочку, разлил по стопкам водку. "Ой, а можно мне вино лучше, заныломо". "Я же говорю, у неё пережитки капитализма", заявил Али. "Нет уж, вино будет потом. У нас в тоталитарной холодной зоне все пьют водку и играют на балалайках и ездят на медведях", добавил Ренат. Гуля уже отбирала у Сергея водку и наливала одновременно другой рукой красная крымская в бокал умо. Ну давайте, за основание СК провозгласила Маша. Что бы мы все без него делали, добавил Сергей, опрокидывая в себя стопку. Водка весело побежала по пищеводу, Ли улыбнулась и полезла за салатом. Дайте ребёнку поесть. Садись, Коленька, сюда. Маша засуетилась вокруг довольного мальчика. Гуля у нас мангира иня уже. А мы всё отстаём, заметил Уринат. Ли фыркнула. А мы, между прочим, Тоже собираемся с Костей на следующий год, заявила Маша. Потому что нам главврач базы так и заявил: "На следующий год мы создадим условия. Там надо искусственную тяжесть и всё такое, а то ребёнок развиваться не будет". Это с другой стороны, на Луне дети уже рождаются, а там ещё хуже. Правда, к Земле зато ближе. Кстати, если кто не знает, Леглянов у нас своих гостей. Маша у нас марсианка. Глаза рае широко раскрылись. Ну скажи ещё, что ты первый раз слышишь, что СТК осваивает Марс, поддела его Мо. Нет, я в курсе, но первый раз вижу живую марсианку, признался Рей. Маша тряхнула густыми каштановыми волосами. Ну и как, ничего. Кстати, я в ведущем коллективе Сырта. Круто! И в партии? Да, скромно призналась Маш. Гулька тоже и Сергей тоже, сообщила Ли. Ведь мы все бывшие коммунары и юнкомы. это всё-таки создаёт определённый хмм отпечаток. Ну и подумаешь. А мне вот ваша партия ни нафига не нужна, Борк, мой Ренат. Хотя я тоже бывший коммунар. Это меня будут постоянно проверять, комиссии всякие, чистки постоянные. Я уж как-нибудь пешком постою. Тем более, что я тоже три года был в ВК нашей обсерватории, хотя и не партийный. Ренат, кстати, тоже космический житель, добавила Ли. В отличие от меня, отступница. Он остался в науке, написал, кстати, уже пару интересных работ по солнцу. Живёт на орбитальной станции. Ну я там не постоянно живу. Смотрюся астрофизик. Но несколько месяцев в году, да. А как иначе наблюдать же надо? Плов оказался очень вкусным, прямо таял во рту. От водки и крымского лишь слегка развезло. Обрывки разговоров доносились до неё словно сквозь туман. А завтрак куда? Наконец-то да, на Невский, там такое гуляние бывает на день, а такого больше нигде не увидишь. Здорово ли придумала, что собрала всех нас здесь. Серёж, а у вас там как дела? У нас нормально. Мы на заводе сейчас такую систему организации пробуем. На смену всего 5 человек. Новую автоматику поставили. Я лично год переучивался. В принципе, там для обслуживания цеха нужно 8 человек, но мы пробуем впятером. У нас персонала не так много. Многие молодые едут учиться на производстве в Калуге, не так-то просто, но мне нравится. Там песка очень много, вездеход забивается напрочь. И да, песок на Марсе действительно красноватый. Но такие щиты на мотор ставим. Да я пока ещё только учусь и занимаюсь медицинскими диагностическими. Это очень интересная область. А я тоже поступила на сорвирологию, на военную. Это здорово, будем коллегами. На самом деле, у нас самая важная профессия мо Мафана тебя зовут, да? И она не отомрёт даже тогда, когда наконец врачи избавят нас от всех этих инвалидностей и кошмаров, и войны кончатся, потому что каждому человеку необходим сопровождающий. Кто-то, кто знает психологию, медицину, жизненный менеджмент, всё вот это вместе, кто всегда окажется рядом, поддержит, поможет. Мы спутники, сопровождающие. А ты работаешь в доме ухода? Да, у нас в основном пожилые люди, но встречаются и те, кто помоложе. Очень много инвалидов в Мафана. После войны ещё. Больных людей очень много. Наша профессия очень нужна. Я домой хочу поехать в Нигерию и там воевать. У нас люди всё ещё голодают. У нас там очень плохо. Рената, у вас какая техника сейчас стоит? С Церерой связали наконец. Рея, это правда, что вы пришельцы с прошлого? Ну какой опришельлец. Ну, в общем, да, меня заморозили ещё до войны. Галактика это же безумно интересно. А ты чем конкретно занимаешься на Марсе? Ли говорила, ты вообще звёздами раньше занималась, но там Нет, я больше именно аренолог. На планетологию переквалифицировалась в итоге. Ездим, картографируем, образцы собираем. Ох, там здорово, я не могу даже передать. Вот ты космический житель. А скажи, к звёздам ты когда полетишь? Я не специалист, но работы вроде ведутся. Вроде теоретическое обоснование прокола пространства уже есть. Какие звёзды? Вон у Мафана ещё люди голодают в Африке. Да и у нас в Москве как будто всё уже гладко. Неу, у всех же такие квартиры, как у Ли. Ли заслужила. Никто и не спорит. Тихо. Ли подняла руку. Мель мигом слетел с неё, лицо зарумянилось. На белой стене появилось изображение. Бесконечно родное, смуглое лицо Бинха. Чёрные щёлочки глаз. Все в комнате замолчали, и только маленький Коли что-то напевал под нос. Аньён произнесла Ли дрогнувшим голосом. Бинг слегка улыбнулся. Весело у вас. Завтра праздник, ответила Ли. Как жаль, что ты не можешь приехать. Не отпускают, ответил Бинг. С реабилитации впрям не отпускали, а ему оставалось ещё минимум 2 месяца. Он находился сейчас в спецсанатории на берегу Чёрного моря. Впрочем, Лима талась туда уже несколько раз. Они встречались, могли наконец-то обнять друг друга. Бен и Фелина напряжённо смотрели друг другу в глаза. Пауза тянулась, но они не замечали этого. У нас тоже будет праздник, наконец произнёс Бинг, на море. Мы поедем в Ялту смотреть. Наверное, необыкновенная красота. Говорят, всё море расцветает. Ну, карас, уж остальные тоже здесь, я хочу поздороваться. Гуля, привет. Сергей, привет. Гуля помахала ему рукой, Сергей улыбнулся. Это ваш наследник? Да, конечно, это Коля. Коленька, смотри, винишь дядю? Это Бинг. Он разведчик, как дядя Лёля, а сейчас он в санатории. Бинг ласково говорил со всеми. Его взгляд задержался на Рее и Мо. Или понимала, о чём он думает сейчас. Именно эти люди бежали вместе с ней. Она спасла их тогда. Позже он передал информацию. Никто из оставшихся тогда под землёй под опытных не выжил. Амба перемолола всех. Впрочем, они не выжили бы в любом случае. Бинх поднял узкую ладонь с длинными крепкими пальцами, и ей вдруг остро захотелось ощутить эту ладонь. Она знала её прикосновение, её ласку. Она снова встретилась глазами с Бинхом. Они чувствовали одно и то же и понимали, что чувствует другой. Но оба они умели никак и ничем не выдавать своих чувств. Бинг попрощался, и его изображение погасло. А ты теперь как, спросила Гуля, пока здесь работаешь? Да, я в штабе, и немного в школе КБР преподаю. Бинг вот тоже. Его тамошняя контрразведка вычислила недавно, и он вернулся сюда. Ну теперь хоть поживёте по-человечески дома, вздохнула Мо. Липа качала головой. Мы слишком ценные специи, чтобы дома жить. Я уже готовлюсь. И куда теперь, спросила Гуля жадно. Лиза смеялась. Ну сейчас выдам тебе все военные тайны и куда, и когда, и зачем куда положено, сурово набавил Сергей. Все рассмеялись. Лиза смеялась вместе с другими и чувствовала, как растёт стена, отделяющая её от остальных за этим столом, весёлых, счастливых, у которых вся жизнь впереди. Настоящая жизнь с напряжённой счастливой работой. с поисками и открытиями, с любовью, детьми, путешествиями, общественными дискуссиями и решениями. Один маленький пульс в биении сердца огромной планеты. половины планеты, а ей на другую половину, где всё не так, всё непочеловечески. И дело даже не в риске, вон и Машка рискует или над, и, и Мос собирается сражаться за социализм. Дело в том, что не будет у неё вот этой счастливой, только теперь доставшейся людям, только теперь построенной настоящей человеческой жизни. Ещё немного вернётся с реабилитации бинг, пройдёт подготовку, и всё кончится. И снова окунаться в совсем чужой мир, о котором все они, её друзья, не имеют ни малейшего понятия. Рэй и Мо, наверное, поняли бы её. Но у них теперь будет нормальная, счастливая жизнь. Аулине будет такой жизни никогда. И самое главное, всё это она выбрала сама, сознательно. Но зато в следующий раз, и это уже наверняка, внедряться они будут вместе с Бинхом. И надо смеяться, ведь люди же смеются, радуются жизни, надо быть как все. Ой, смотрите, вдруг закричал Коля и бросился к окну. Небо полыхнуло разноцветной заряницей, несколько раз алым, фиалковым, рыжим. тренируется что ли к завтрашнему удивилась Мафана. Коля полез на подконник, но больше салютов не было. А я вот о другом думаю, сказала вдруг Гуля, когда бокалы вновь опустили. Иногда так сложно всё. Ведь, допустим, и в Автоане всё не всем удаётся. Кто-то живёт хорошо, у кого есть деньги, конечно. А нам хорошо здесь. Но ведь и у нас многим не так-то хорошо жить. Кто-то не хочет в армии служить. Кому-то хочется стать богатым. Побольше денег заработать. Хотя это вообще-то пока можно, но всё равно по-настоящему богатым, как при капитализме, тебе не стать. Так ведь это всё инды, пренебрежительно заметил Ренат. Нормальных людей всё устраивает. А я понимаю, что она имеет в виду. Лиз вздёргнула бокалом о тарелку. Я тоже иногда думаю. Вот раньше люди мечтали о коммунизме. фактически мечтали о том времени, в котором мы живём. Им казалось, что это светлое будущее, что всё так замечательно, все счастливы. Как у Нефремова подъём из инферно. Все счастливы, всем хорошо. Счастье для всех даром. А ведь этого нет, совсем нет. Очень многие несчастны у нас. Многие, как ты говоришь, нормальные люди просто приспособились. Другие даже приспособиться не могут. Конечно, можно их назвать индами или ещё как сказать, что они сами виноваты. Но факт остаётся фактом. Светлого будущего так и не возникло. Счастливы не все. Может быть, счастливо большинство, но я не знаю, но не все. Некоторые даже хотят в ВТА, и многие бы хотели вернуться в прошлое, которое было до войны. Хотя это уже невозможно. Так все и не могут быть счастливы. Машка мотнула каштановой шевелюрой. Не могут быть одновременно счастливы эксплуататор и эксплуатируемый. Подлец и порядочный человек, палач и жертва. А ведь сколько веков, тысячелетий длилась эта инферна. И люди пока что и не умеют жить нормально. Им ещё нужно время, может быть, 100-200 лет, чтобы освоиться с нормальной жизнью, чтобы не было таких желаний быть палачом, эксплуататором, шрать окружающих. Ведь ещё только первые шаги сделаны. Только собственность стала общенародной, базис общества стал социалистическим, а до настоящего коммунизма пока ещё дальше, чем до звёзд. Так что правильно они мечтали о светлом будущем. И мы пока ещё можем только мечтать. "Ну это не совсем так", возразил Сергей. "Мы можем не только мечтать. И у нас уже есть это будущее, есть коммунизм. Пока это только островки новой жизни среди океана старой. Но они есть". Верно, воскликнула Ли. Я часто думала так о нашей школе. Ведь эти наши школы коммуны, лишь островки среди старой жизни, среди бедствий, среди отчуждения. И не только школы, почему же, возразила Машка. У нас на Марсе труд не отчуждённый. У нас Я не была в школе коммуне, но в нашем юнкомовском отряде тоже был островок будущего. Я в центре юных космонавтов. При капитализме такие островки были невозможны. Даже если их создавали, они выраждались в приятный клубы для себя самих. А сейчас только они и возможны, сейчас, когда принадлежит всё обществу и нет собственников. Только так и будет расти настоящее светлое будущее из островков, которые будут становиться всё шире, охватывать всё больше людей. А в том мире подумала про себя Ли, куда мне предстоит вернуться? Надо создавать другие островки борьбы, революции. Если у нас созданы экономические условия для роста коммунистических отношений, то там общий кризис капитализма ведёт к массовому недовольству и легко может создавать такие очаги борьбы и самоуправления. Ли улыбнулась и налила себе крымского вина. Давайте выпьем за мировую революцию. Часть вторая. На минус третьем, защищённом подземном этаже Ленинградского штаба КБР, длинным узким кабинете за столом, накрытым тёмно-красной скатертью, сидели пять человек. Бинг и Ли на одной стороне. На другой члены ВК партии Михаил Плетнёв, начальник третьего управления Карима Султанова и директор западного отдела внешней разведки Тадуш Новак. На основе вашей, товарищ Морозов, информации, говорил Плетнёв: Было принято решение. Партия поручила комитету форсировать план Восход. Не скрою, это было непросто. Поэтому вопросу не было ни общественной, ни широкой партийной дискуссии. Это естественно. Сам план Восход строго засекречен, но у вас есть допуск. План будет развёрнут уже в следующем году. Ваши соображения, товарищ Чон? Бенг наклонил голову. Моё мнение по Европе это будет натягивание освы на глобус. разнёс он. Европейской федерации нет и не до непредвиденной революционной ситуации. Правда, зона развития в Восточной Европе более перспективна. Но и там сейчас нет предпосылок и не будет в следующем году. Нам понятно, что предпосылок нет и революционной ситуации в Европе пока нет, терпеливо ответил Плетнёв. Поэтому мы готовы поддержать восход военными силами. Если вас что-то смущает в этом, Противник уже 4 раза пытался осуществить планы аналогичные Восходу, например, в Гонконге недавно. Это был план Золотая заря, с вербовкой нескольких тысяч агентов и организация массовых беспорядков и переворота на этом фоне. Были и другие планы: Циклон, Банана, Ветер свободы. Я думаю, вы понимаете причины, по которым план Восход должен быть осуществлён сейчас. поступила султанова. Информация от товарища Морозова и других источников. А также разведка в последние 5 лет однозначно говорят о том, что от концепции интерактивной реальности западные инфоконцерны переходят к новой концепции управляемой реальности. Это вам тоже известно. Начинается массовое производство мини-излучателей. Фармакологическая продукция уже прошла испытания. Комплекс управляемой реальности уже сформирован и начаты пилотные продажи. Товарищ Морозово, вы испытали эту управляемую реальность на себе? Скажите, к чему это приведёт? По спине пробежали мурашки. Ли подняла голову. Капиталистическая система всегда стремилась управлять потребителем и работником, а классовой борьбой мы знаем. Управление потребителем производилось с помощью рекламы, создания новых потребностей. Эта реклама становилась всё агрессивнее. Концепция интерактивной реальности она почти достигла потолка. Потребителю очень трудно не купить навязываемые товары. даже влезая при этом в долги. Но управляемая реальность окончательно лишит человека свободной воли. По сути, операторы управляемой реальности получат полный доступ к кошельку человека, сами рассчитают, сколько и на что он потратит, и сами произведут его руками покупки. При этом потребитель будет считать, что всего этого он хочет сам и что это личный выбор. Идеальный управляемый рынок Кроме того, управляемая реальность позволит свести на нет классовую борьбу, превратив рабочих в марионеток, делающих всё, что угодно по команде. Я думаю, что управляемую реальность сделают очень дешёвой и даже будут навязывать, причём не только в федерации, но и в зоне развития, там, вероятно, под видом наркотиков и с массовыми излучателями. Контролировать пролетариат и люмпинов в зоне развития ещё важнее. Она задумалась. Я ещё за столом молча ждали. Потеряет значение игровая и развлекательная индустрия, исчезнет интернет. Всё это не нужно, потому что любые чувства будут воспроизводиться химическим путём, а содержание галлюцинаций мозг построит сам. ФТА ожидает полная перестройка, новый научно-технический скачок. Хотя по сути это регресс. Именно так, подтвердила Султанова. И это означает для нас следующее: через несколько лет всё население ФТА превратится в психически больных людей, нуждающихся в лечении и реабилитации. Там не будет речи не только о понимании классовых интересов. Эти люди побегут на любую работу с нужным градусом энтузиазма. Там не будет речи даже о здоровой психике. У нас нет и не может быть такого количества психиатров, сальверов, психологов. Мы получим миллиарды безнадёжно больных людей. Кроме того, они смогут создать абсолютных солдат и бросить на нас армию, состоящую из безумных фанатиков. О перспективах я в таком случае говорить не буду, додумайте сами. Это почти верная гибель планеты. Она посмотрела на Новака, тот обратился к разведчикам. Товарищи, мы планируем поручить вам инсайдерскую часть плана Восход в Южной Польше, Чехии и Словакии. Связанный с этим риск вам известен. У вас есть вопросы? товарищон. Есть ли смысл вообще поднимать пролетариат этих областей? спросил Бинг. В отсутствие революционной ситуации вам же удавалось организовать рабочих для борьбы даже в федерации, возразил Новак. Бинг качнул головой. Это была экономическая борьба за застовки, нормальный процесс. Для политической фазы, для революции требуется гораздо больше. Без инсайдерской части план восход не осуществим, отрезала Султанова. Это была бы просто армейская операция. Учитывая всё ещё сохраняющуюся мощь армии ФТА, она может стать провальной, не говоря уже об огромном количестве жертв и недопустимой более опасности для экологического баланса планеты. И без того дышащего на лад. Вам необходимо поднять рабочих, люмпинов, всех возможных союзников зоны развития. В Федерации тоже будут работать люди. Мы направляем вас в самый перспективный очаг будущего восстания, потому что вы у нас лучшие. потому что у вас получится. Сколько у нас времени? Холодно спросила Лей. Около 2 лет, не считая времени на подготовку. Изначально план восход был рассчитан на 10 лет внедрения и раскачивания. Возразил Бинх. У нас нет этого времени, воскликнул Новак. Управляемая реальность наступает, вы же знаете. Кроме того, добавила Султанова. Через год вовтра начнётся финансовый кризис. вне очередной. Наши агенты работают и в банковской системе противника. Этот кризис немного, но подтолкнёт революционную ситуацию. Летнёв прищурился, глядя на разведчиков. Товарища, положение очень серьёзно. Через несколько лет будет поздно. Когда капитализм исчерпает рынок, созданный управляемой реальностью, он неизбежно бросит армию на нас. Непобедимую, зомбированную армию. Новая, четвёртая мировая война. означает неизбежную гибель планеты. Теперь уже действительно неизбежно. Победить сейчас, уничтожить капитализм так, как он должен быть уничтожен, руками его могильщика. Трудно. Но пока ещё можно. У нас для этого есть средства. Есть люди. Вы готовы к такой работе, товарищ? Партийец смотрел на Бинхову пор. Тот не опускал глаз. Я готов. Разнёс он спокойно. Летнёв перевёл взгляд на Ли. Товарищ Морозов. Я готова. Ответила Ли. Часть 3. Двое стояли на высоком балконе. Смуглая жёлтая рука рядом с белой на гладкой полированной планке перил. Страшно подумать, что всё теперь зависит от нас, произнесла женщина. Мы не одни, возразил мужчина. В каждой части автога будут работать наши люди. Мы отвечаем лишь за один участок. Но это важный участок. Да, он важен. И от нас зависит многое, это правда. Смуглая рука переплеталась белой. Само живоние человечества. Голос женщины дрогнул. Так было всегда, ответил мужчина. Всегда были люди, от которых зависело всё уживание человечества. А может быть, оно зависит от каждого. А помнишь, её светлая, похожая на дуванчик голова клонилась к острому плечу мужчины. Помнишь? Маркс писал, что когда будет преодолена частная собственность на средства производства, когда утвердится коммунистическая общественная формация, только тогда и начнётся Настоящая история человечества. Так и есть, качнулась тёмная голова мужчины. Подумай, чем была история до сих пор. Кровавые дрязги, войны, дурман, варварё, насилие. Всё, что было до сих пор, только растянутые на тысячелетия родовые схватки. Человечество ещё должно родиться, выйти из своей земной колыбели, разлететься по вселенной, стать настоящим достойным званию разумного. Мы не увидим Бин. этого. Мы живём в преддверии настоящей истории. Это не важно, что мы этого не увидим. Тихо откликнулась женщина. Да? Неважно. Мужчина обнял её за плечи. И всё-таки нам повезло. Мы хотя бы увидим восход. июнь 2015 года